историческая сноска у левоо наверное в жизни не было настолько трудной задачи как взобраться на этот помост но он был исполнен решимости сделать это самостоятельно сохранить за собой хотя бы немного гордости хотя видят мертвые гордость не принесла ему ничего хорошего именно гордость в первую очередь и привела его сюда раньше он шутя залезал на самые высокие горы и Теперь ему приходилось собираться с силами перед каждой ступенькой. Пот заливал ему лоб. Старая рана в правой ноге по-прежнему болела. Болела еще хуже, чем прежде, теперь, когда на эту ногу приходилась большая часть его веса. Но это было ничто по сравнению с мучениями, которые доставляла ему вторая нога. Неискончаемая, пульсирующая, сокрушающая тошнотворная боль. И самое смешное, что самой-то ноги больше не было. Он все пытался пошевелить ноющими пальцами, покрутить стопой, чтобы умерить боль в лодыжке, опустить на землю пылающую стопу, чтобы опереться, а потом вспоминал, что их больше нет. Его ногу раздробило, расплющило, после чего этот бесполезный кусок мяса отпилили пилой и сожгли, и все, чем он был, ушло вместе с ней. Он больше не был воином, не был лидером, не был лордом-губернатором. Теперь он был просто с ноской в учебнике истории. Человек, превратившийся из героя в злодея из-за собственной самонадеянности, собственной беспечности, и... Он ахнул. На самой верхней ступеньке костыль соскользнул и выпал из его руки. Лео махнул рукой, хватаясь за пустоту, а потом его щека с силой впечаталась в помост. Раздалось несколько возгласов. Кто-то даже всхлипнул. Может быть, он сам. Его левая рука была почти бесполезна. Приложив мучительное усилие, он мог приподнять ладони вызвать едва заметное подергивание в указательном пальце, но остальные просто безвольно болтались. Он даже почти не чувствовал, когда в них втыкали иголки. Как объяснил хирург, его руку изрешетила металлическими обломками которыми была заряжена пушка, а также обломками его собственного счета, в результате чего были повреждены нервы. Ему зашили раны, но больше ничего сделать было нельзя. самое смешное, что они лечили того кого собирались повесить. Он кое-как приподнялся, опираясь на здоровую руку, стиснув зубы сумел подтащить под себя правую ногу, застанав когда пришлось перенести вес на обрубок левой. Но после того как он встал на четвереньки, а точнее на одну руку и одно колено, что было делать дальше? он не мог дотянуться до костыля не потеряв равновесие, а даже если бы и смог, как бы ему удалось потом вытолкнуть себя наверх. Было время, когда Лео Донброк совершал невозможное, побеждая в поединке величайшего фехтовальщика своего времени или в одиночку прорываясь сквозь ряды неприятеля или, вопреки всему, поворачивая ход войны. Теперь совершить невозможное означало для него просто встать. Он почувствовал, как чья-то твердая рука взяла его под локоть, и его осторожно подняли на ноги. Точнее, на ногу. Вот так! Костыль снова всунули ему под мышку. Он посмотрел в бок и увидел одного из палачей. Дое карие глаза смотрели на Лео сквозь прорези в маске. Паач попытался помочь ему идти. Я в порядке, сказал Лео слабо отпихнув его руку. В порядке. Разбитый, потерпевший поражение по всем фронтам, мучимые непрекращающиеся болью, с бесполезной рукой и ампутированной ногой, обвиняемые в измене и уже взошшедши на эшефот, в порядке. Маргая он оглядел разрушенную городскую площадь Стоффенбека, место своего преступления, а теперь и наказание. Трупы уже убрали, но на каждом углу по-прежнему возвышались груды щебня, а от разрушенного здания рынка, где захлебнулась его последняя атака, остались только почерневшие колонны. Над всем этим возвышалась разбитая часовая башня. Стрелки на единственном уцелевшем циферблате застыли, показывая час его падения. Над всем еще висел слабый запах гари. Одиннадцать его товарищей по заговору стояли на помосте в ряд со связанными за спиной руками. Все глядели на него. Некоторых он даже не смог узнать. Крайним с дальнего конца был лорд Мустрет с окровавленной повязкой поверх одного глаза. Леди Веттерланд даже теперь продолжала держать свой острый подбородок высоко вздернутым. Лорд Борезин, ближайший к Лео, часто мигал, словно никак не мог поверить в то, что произошло. В то, что происходит. В ногах у каждого располагалась дверца люка. Возле каждой дверцы располагался рычаг. На каждым из заговорщиков покачивалась петля. Все казалось до странности обычным, до странности банальным. Он даже не знал, чего ему ожидать. Вот еще один смешной момент: первое повешеньье, на котором ему пришлось присутствовать, оказалось его собственным. стиснув зубы, Лео подпрыгал к своему люку и встал, покачиваясь. Кааждое дыхание вырывалось приглушенным стоном. во рту стоял сладковатый привкус, Может быть, его собственной крови после падения. Или это что-то, что он ел на завтрак. Он провел языком по желобкам между зубами, пытаясь выудить больше информации. Крошечные удовольствия кажутся огромными, когда знаешь, что у тебя не осталось времени. Все те чудесные вещи, которыми он обладал, которые он делал, которые он едва замечал и даже не думал наслаждаться ими. Теперь сладковатый привкус на деснах был подарком, за который он испытывал огромную благодарность. Он поднял взгляд вверх солнце ярко сияло в небе небо перечеркивал черный брус с бруса свисали петли его петля прямо над ним он подумал о том сколько ше уже прошло через нее после того что он натворил должно быть перевешали кучу изменников только за сегодняшний день здесь могли прогнать уже десяток партий из подвалов где держали пленных можно было расслышать грох от открывающихся люков Глухое «бам» натягивающихся веревок, тихое «а-а-а» зрителей. И так повторялось раз за разом. Что это там на веревке? Засохшая кровь? Он почувствовал легкую досаду при этом открытии. Уж, конечно же, для такой интимной операции каждому могли бы выдать по отдельной веревке. Все равно, что умирать в чужом нижнем белье. Впрочем, нижнее белье опередивших его, несомненно, находилось в гораздо более плачевном состоянии. Он знал что при повешенье люди мочатся и обделываются и извергают из себя всевозможные жидкости они от души смеялись когда онанттау рассказывал им об этом на совместных попойках нужно ли говорить что сейчас ему было совсем не смешно гавелдан мустр лео моргнув поглядел вниз только сейчас он заметил зрителей их было немного в основном незнакомые и они сидели на разномастных потрепанных стульях вытащенных из разрушенных зданий вокруг площади говорившим был лорд камергерхов который начал монотонно вычитывать имена с покрытого чернильными каракулями листка вы признаны виновным в государственной измене и открытом мятеже против короны и приговорены к смертной казни рядом с ним сидел король орса который судя по его виду получал от этого не больше удовольствия чем любой из приговоренных хотите ли вы что-нибудь сказать я не выступал против короля прорычал мустрат я сражался за иинглию это все по другую сторону от короля лорд маршал рукстед громко и презрительно фыркнул черви из закрытого совета однако лево больше не мог вызвать в себе ненависти к ним теперь он видел что их тиранания была для него лишь предлогом и к тому же весьма зыбким все чего он хотел это иметь врага чтобы сражаться юрантт был прав на этот счет юрантт вообще был прав во всем единственное что утешало алео что его лучший друг запомнит его таким каким он был что ему не придется видеть его таким каким он стал лучше всего сказать себе что лео данброк погиб на поле боя По сути, это ведь так и есть. Его пламя было огромным. Оно горело ярко. Стоит ли плакать из-за того, что должен погаснуть оставшийся слабый уголек? Один из палачей протянул Мустроду капюшон. Тот покачал головой. Его подвели к люку, и пока на его шее затягивали петлю, Хофф уже начал читать имя следующего из списка обреченных. Затуманенный взгляд Лео блуждал по лицам собравшихся. Недалеко от короля сидела изможденная женщина с коротко остриженными волосами и повязкой на лбу. Какое-то мгновение Лео недоумевал, почему она смотрит на него с таким отчаянным вниманием. Потом ахнул, и единственное колено, которое у него еще оставалось, задрожало так сильно, что он едва снова не упал. Это была его жена. Никогда прежде он не видел ее лишенной всех искусственных деталей». Без краски на лице, без парика, без драгоценностей, без дюжины прислужниц, без сотни тщательно выверенных улыбок. Теперь до него дошло, что даже когда она появлялась к завтраку, это было искусной постановкой. Даже ее поведение в постели было постановкой, возможно, больше всего остального. По-видимому, битва при Стоффенбеке оказалась для нее почти столь же разрушительной, как и для него. Однако это была она. Что он должен был почувствовать — увидев ее в числе зрителей своей казни бессмысленное чувство вины за то что с ней стало бессильный гнев на то что она подтолкнула его к катастрофе сентиментальную печаль из-за того что он не увидит рождения своего ребенка можно подумать что у человека которому осталось сделать лишь несколько вздохов уже не будет времени на стыд однако стыд победил все остальные чувства сокрушительный всепоглощающий стыд из-за того как жалко он должно быть выгляд Из-за того, как сильно он ее подвел. Из-за того, как мало осталось от того человека, за которого она выходила замуж. Он боялся посмотреть на нее. Даже несмотря на то, что ее лицо было единственным на всей этой разгромленной площади, на котором было написано сочувствие. Возможно, именно поэтому. Боялся, что, посмотрев на нее, он поймет, как много ему предстоит потерять. Хофф продолжал вычитывать имена. Каждый из приговоренных встречал смерть по-своему. Кто-то бушевал, проклиная весь мир, кто-то в слезах молил о прощении. Леди Веттерланд выкрикивала оскорбление, обращаясь к каждому из зрителей по очереди, пока король не приказал, чтобы ей вставили кляп. Один юноша в треснутых глазных стеклах разразился речью о порочности монархического строя, возможно, надеясь утомить короля до такой степени, что тот его помилует. Орса слушал его пару минут, после чего оборвал коротким... Если вы хотели изменить мир, и вам следовало победить? Даже молчание имело различные оттенки, упрямый отказ говорить, остолбенелая неспособность осознать происходящее, трясущийся, заикающийся, сжимающий горло страх. Стеван Дан Борезен: Вы признаны виновным в государственной измене и открытом мятеже против короны и приговорены к смертной казни. хотитеите ли вы что-нибудь сказать? «Да, хочу!» — крикнул Борезин, колыхнув брылами и в упор, глядя на Лео. «Это Лео Данброк привел нас к этому! Он главный зачинщик! Он главный злоумышленник! Это ты довел нас до этого, проклятый идиот!» Были десятки других людей, которые довели их до этого. Сотни. Ишер, которого, кстати, нигде не было видно, заранил в почву семена. Хайген и сам Борезин радостно кинулись поливать всходы. Савин и Стур помогали ухаживать за посевами. Даже Рикки и Ломатели, не выполнившие данных им обещаний, приложили руку к взращиванию этого урожая висельников. Но у Лео не оставалось сил защищаться. У него не оставалось сил даже поднять голову. Конечно же, без него все это никогда бы не произошло. Так почему бы не взять всю вину на себя? Долго нести ее не придется. «Ваше Величество, я взываю к вашему милосердию!» Борезин почти всхлипывал. «Это все брок! Проклятый трус!» — рявкнул на него мустрот из конца цепочки. Как бы там ни было, его рыдания не вызвали у его величества ничего, кроме презрения. «Наденьте на него капюшон!» — отрывисто приказал он. Борезин завизжал, когда капюшон опустился на его голову, но на его горле тут же затянулась петля. Теперь Лео понял, что его отец ошибался. После битвы, вот когда человек узнает, кто он на самом деле. Он не был героем, ни сейчас, ни когда-либо. Он был глупцом, огромной и раздувшейся башней тщеславия. Тщеславия, приведшего к гибели его друзей, его союзников и сотни тех, кто за ним последовал. А теперь оно привело к гибели его самого. На какое-то мгновение ему пришло в голову, что, возможно, после горьких уроков, которые он здесь получил, он станет лучше. потом он опустил взгляд на этот мучительно пульсируюющий комок боли ногу которой у него больше не было. Теперь это едва ли имеет значение, верно Ему предстоит вернуться в грязь, как говорят на севере и все его горькие уроки отправятся в грязь вместе с ним Леональд даннброк Вы признаны винововым в государственной измене и открытом мятеже против короны и приговорены к смертной казни. хотитеите ли вы что-нибудь сказать? все это время слушая как другие бушуюют несуток о лестцу рыдают безрезультатно что-то доказывают лео думал о том что он скажет и вот его момент настал его последний момент и он понял что сказать ему нечего он поднял взгляд на орсы и пожал плечами мне жальлео едва смог узнать собственный голос слабый хриплый он посмотрел на савин мне жаль это все он больше не мог стоять еще немного и он упадет он больше не мог смотреть на нее еще немного и он расплачется ему протянули капюшон Лео покачал головой давайте покончим с этим он поднял подбородок чтобы было легче затянуть петлю на его горле вы очень любезны пробубнил палач хофф скотал список имен и засунул его в карман своей мантии. рукстед встряхивал пыль с плеча какой-то неприметный курчавый парень наклонившись вперед в полголоса говорил что-то королю на ухо в нем было что-то знакомое не он ли приходил в порт вместе с матерью лео когда она умоляла его не выступать в поход во имя мертвых мама почему он ее не послушал король орса коротко кивнул палачам и они потянули за первый рычаг лео вздрогнул когда лорд мустрет провалился в люк грохот крышки глухой удар натянушейся веревки. тая ворон рассевшихся на оголенных стропилах лишившегося крыши дома с яростным хлопаньем крыльев поднялась в небо. Начав они продолжали с шокирующей быстротой. Бм и второй повис на вибрирующей веревке бам третий исчез в люке. Следующим был молодой знаток теории управления государством. Появ, что пришла его очередь, он крепко зажмурился, скрив лицо словно мальчишка, готовяящиеся прыгнуть в холодный мельничный пруд. По какой-то нелепой случайности его глазные стекла должно быть отскочили от дна люка, вылетели обратно из отверстия и приземлились на помости. Один из палачей наклонился, подобрал их и сунул себе в карман. Теперь оставшаяся жизнь лево измерялась мгновениями, количеством вдохов и выдохов, числом ударов сердца. Он не хотел смотреть и не мог отвести взгляда. Вздрогнул, когда палач рванул рычаг возле леди Веттерланд. Она осталась стоять. Палач дернул за рычаг еще раз и еще. Дверца люка отказывалась открываться. «Черт!» — приглушенно донеслось из-под маски. Орса поерзал в своем кресле. Хоф потер виски. другой палач подошел и принялся в полголоса разговаривать с первым сердито показывая на люк леди в торланд что-то мычало сквозь кляп четыре веревки были туго натянуты все мероприговоренных все еще стояли беспомощно ожидая своего конца один из палачей начал бить под дверце каблуком в то время как другой безуспешно дергал за рычаг третий нырнул под помост было слышно как он возится там внизу с механизмом лео оскалил зубы какая эта мука ждать! Кааждое мгновение наполнено ужасом, и однако он был благодарен за эти мгновения. Наблюдатели закашлялись щуря глаза, когда порыв ветра бросил им в лицо пригоршню пыли с разоренной площади. Через несколько петель от него один из несчастных принялся всхлипывать внутри своего капюшона Бьте вы прокляты мерзавцы! леди вэтторланд сумела избавиться от своего кляпа и снова принялась выкрикивать оскорбление. «Чтоб вас черти поджарили, стервятники, жалкие черви!» Король Орса вскочил с кресла. «Да ради всего святого! Неужели?» Внезапно дверца ее люка распахнулась. Леди Веттерланд как раз поворачивалась и упала неловко на край отверстия, зацепившись рукой. Ее вопль оборвался, и она сползла в люк под собственным весом. Вскоре стало ясно, что падение ее не убило. Вевка бешено дегалась, снизу доносились какие-то булькающие стоны. Все смотрели расширенными глазами, постепенно стоны превратились в глухое осепение. Лео увидел, как из штанины всхлипывавшего человека вытекла струйка мочи, собираясь лужиться и напоммосте возле его сапога. Продолжайте, сердито приказал хофф. В следующий в ряду потерял сознание.го колени подогнулись и он начал валиться на помост. Один из палачей втащил его на ноги, принялся хлопать по закрытому капюшоном лицу, потом поставил на крышку люпка клац бам и приговоренный скрылся в дыре. словно пытаясь наверстать упущенное время они поспешно переходили от рычага к рычагу бам бам бам С каждым ударом Лео чувствовал слабую вибрацию в собственной петле. холстина поверх лица борезенно вздымалась и опадала все быстрее и быстрее от его отчаянного дыхания палач схватился за его рычаг постойте глухо донеслось из-под капюшона я он провалился в люк и его веревка рывком натянулась похоже на то что великие лорды открытого совета пляшут последний танец точно так же как и все обычные смертные левоо посмотрел на савин она ответила отчаянной улыбкой в ее глазах стояли слезы пыталась его подбодрить должно быть он никогда не любил ее так как в этот момент возможно до этого момента он вообще не любил ее по-настоящему он попытался улыбнуться в ответ оставить ей что-то хорошее проблеск того каким он был прежде он почувствовал как палач шагнул к нему услышал как он взялся за рычаг открывавший дверцу люка под его ногами под его ногой он так и не привык к тому что она у него теперь одна он закрыл глаза время тяось наевший ветерок поцеловал его вспотевшие лицо он глубоко вздохнул и задержал дыхание вот он последний вздох понял он лео ждал конца стойте кажется это был голос орса лео не был уверен он снова открыл глаза почему-то пришлось прищуриться словно против ветра король не смотрел на него Он смотрел вбок, на Савин, и она тоже не сводила с него глаз. Все замерло, только сердце Лео продолжало биться, нарубая на куски неподвижное время. Кто-то откашлялся. Одна из ворон, снова собравшихся на обгорелых стропилах, захлопала крыльями. Натянутая веревка Борезина все еще слабо гудела. Рука палача поерзала на рычаге. Наконец Орса снова ссутулился в своем кресле и резко махнул рукой. Леоданброк я изменяю ваш приговор на пожизненное заключение со всех сторон послышались возгласы савин прикрыла глаза по ее лицу теккли слезы вашеше величество проговорил курчавый с предостерегающей ноткой в голосе Мому господину это вряд ли я принял решение орса кивнул в направлении виселицы снимите с него веревку и о почувствовал как его петля ослабла и ее стащили с головы словно это было единственным что его держало он обмяк с грохотом выронив костыль палач был наготове и подхватил его уложив на помост теперь и он расплакался ничем не мог себе помочь он лежал обхватив единственное колено его плечи тряслись от рыданий слезы капали с кончика его носа на неструганные доски У него даже не было сил поднять свою бесполезную левую руку, чтобы их вытереть. Он услышал, как кресло короля скрижетнуло ножками, когда тот поднялся с места. «Леди Брок!» — резко проговорил Орса. «Ради всего святого! Заберите своего мужа, пока он не осрамил нас еще больше!»